Глава 4 Через два дня, когда я выходила из дома на работу, Джек выглядел немного встревоженным. Вопреки его упрямым заверениям в том, что пока он заканчивает редактирование своей новой книги, ему не в тягость присмотреть за детьми. Тем не менее, мне показалось, что в его глазах промелькнула паника, когда я сказала ему, что, возможно, приду домой чуть позже обычного, потому что не знаю, сколько времени займет осмотр дома Пинкни в обществе Софи и Джейн. Такие вещи быстро не делаются, особенно если обнаружатся проблемы с водопроводом, обрушившийся потолок, гнилые полы или беспокойные духи. Все это могло испортить не день. Несмотря на заверение миссис Хулихан в том, что она по-прежнему относит мои вещи в ту же химчистку, что и раньше, я была вынуждена надеть еще одно платье для беременных, но накануне не выдержала и купила у Боба Эллиса несколько новых портуфель на каблуках. Я позвонила Софи, чтобы узнать, может ли недавно отремонтированный шкаф выделять пары, которые вызывают усадку кожи. Ответом... Мне было долгое молчание, как будто Софья не поняла моего вопроса. Тем не менее, мои новые туфли были на целый размер больше. Я была приятно удивлена, когда пальцы ног стали двигаться при ходьбе. Однако я добрела лишь до Брод-стрит, и мои бедные ноги поставили передо мной ультиматум, требуя, чтобы я наняла вело-рикшу, который бы отвез меня в глазированные пончики, Магазин и кафе изысканных пончиков на Верхний Кинг-стрит. У меня там была назначена встреча с детективом Томасом Райли. Я хотела обсудить проверку личных данных Джейн Смит. Поскольку Томас — коп, я сочла уместным провести нашу встречу в магазине пончиков. Кроме того, это помогло бы мне избежать неодобрительных взглядов Рут, вручающий мне пакет с пончиками, что она сделала весьма неохотно, когда я накануне захватила с собой близнецов, чтобы она могла их увидеть и вновь напомнить мне, как сильно они похожи на Джека. Когда же я, наконец, открыла пакет на своем рабочем столе, то с ужасом обнаружила, что внутри только один пончик, а к нему в придачу куча каких-то веганских лепешек. Да и сам пончик выглядел так, будто был приготовлен из одной пшеничной муки. Это было все равно, что есть белый шоколад или ванильное печенье Орео то есть совершенно бессмысленно. И я, пару раз откусив, выбросила его в мусорную корзину. Томас сидел за одним из маленьких столиков напротив стойки. Меня уже ждали две чашки кофе и пакет в бело-розовую полоску. Томас встал, когда я вошла, и тепло обнял меня в знак приветствия. «Давненько мы не виделись», — сказал он, помогая мне снять пальто и придвигая стул. Я вновь оценила мужчин-чарльстонцев. Томас пододвинул ко мне кофе. Много сливок и сахара. И поскольку я приехал рано, я взял на себя смелость заказать нам пончики. Здесь глаза разбегаются, поэтому я взял два фиолетовых на козьем молоке, ягодный и с начинкой из козьего сыра и лавандовой глазурью. Пончик тирамису и один с кленовым беконом. Я неравнодушен к кленовому бекону, «Но если хотите, он ваш». Я едва не расплакалась от радости, когда, открыв пакет, ощутила восхитительный аромат пончиков ручной работы и всего этого чудесного сахара. Томас хотел было что-то сказать, но я подняла руку и, сделав глоток кофе, вытащила фиолетовый пончик. Некоторое время мы оба ждали в благоговейном молчании, пока я откушу первый кусок. «Спасибо». «Невероятно вкусно!» Наконец сумела произнести я, до конца просмаковав легкое воздушное тесто, зачем последовало странное желание выкурить сигарету. Я встретилась взглядом с Томасом. «Пончик с кленовым беконом ваш», — сказала я. «Но вам придется драться со мной за второй фиолетовый на козье молоке». «Нет, мэм», — сказал он. «Мне для работы нужны здоровые руки, так что берите все, что хотите». Откусив еще один кусок, я откинулась на спинку стула, сжимая в руках чашку кофе и ощущая себя абсурдно довольной. «Вы прекрасно выглядите», — сказал он. «Материнство определенно вам к лицу». Услышая это из уст любого другого мужчины, кроме моего мужа, я бы почувствовала себя некомфортно хотя я знала что томас интересовался мной до того как джек заявил о своих правах на меня наши отношения теперь прочно оставались в зоне дружбы томас даже присутствовал на нашей свадьбе и я пообещал с благословения джека использовать свое шестое чувство чтобы помочь ему в раскрытии какого нибудь висяка томас звонил несколько раз за последний год но мне не хотелось нарушать домашний мир за который я так боролась И потому я говорила ему, что еще не готов Интересно, означает ли это услуга, что мне придется отвечать взаимностью? Готова я к этому или нет? мы щеки вспыхнули. Спасибо. Теперь, когда близнецы спят всю ночь, я высыпаюсь и чувствую себя хорошо. Жаль только, что вся моя одежда подсела. Я немного устала носить одежду для беременных. Томас подавился кусочком пончика, я тут же подала ему стакан с водой. Выждав целую минуту, Томас заговорил снова. «У меня есть информация о Джейн Смит. Скажу честно, когда вы впервые назвали мне ее имя, я подумал, что это должно быть псевдонимно похоже, это ее настоящее имя». Хотя, когда ей было чуть за двадцать, она добавила букву «Y». В досье «Нет свидетельства о рождении», поскольку она была подброшена на ступеньки церкви в Бирмингеме и вскоре после этого передана в приемную семью. Должно быть, имя ей дали изобретательные творческие умы и службы опеки. Он поморщился, а я была готова расплакаться. Появившись на первом месяце беременности, гормоны материнства, похоже, имели привычку задерживаться дольше положенных девяти месяцев. Вероятно, это они были повинны в том, что теперь во время рекламы общества гуманного обращения с животными или же, глядя на фотографии детей в Фейсбуке, которые мне любила подсовывать Нола, я хлюпала носом. Я подумала о женщине, которую встретила в своем офисе и не смогла совместить то, что я знала о ней, с душераздирающим образом ребенка, оставленного на ступенях церкви. Это так печально. Значит, она понятия не имеет, кто ее родители. Я откусила большой кусок фиолетового пончика из козьего молока в надежде, что он протолкнет комок в моем горле. Моя мать бросила меня, когда мне было шесть лет, и меня воспитывал отец-алкоголик. Все детство я ощущала себя брошенной, но, по крайней мере, я знала, кто мои родные. Знала дом на легар стрит где жили многие поколения семьи моей матери, и у меня всегда была бабушка, души во мне не чаевшие. Казалось непостижимым, что у кого-то нет историй нет пролога к собственной жизни. Нет. Я также немного прозондировал прошлое Батан Пинкни. Кто знает, вдруг у нее был ребенок, от которого она тайно отказалась. К счастью для нас, мисс Пинкни была активисткой в различных общественных организациях, поэтому в течение того года, когда родилась Джейн, ее фото почти каждый месяц мелькали на страницах светской хроники явный не беременной и без перерывов во времени. Кроме того, после долгой болезни и смерти племянницы она стала компаньонкой своей невестки. И, по словам всех, кто знал Баттон, никогда ее не покидала. Значит, она просто щедрый филантроп, решивший отдать все свое состояние достойной сироте. По всей видимости, и Джейн, безусловно, подходит под это описание, учитывая, как она начинала. Просто невероятно, что в конце концов ее жизнь сложилась не так уж и плохо. Она была отличницей, никогда не попадала в дурные компании, хотя у нее была череда приемных родителей, все они говорили о ней только хорошее. Но ее так и не удочерили. Томас покачал головой. К сожалению, нет. Она несколько раз бывала близка к этому, но всякий раз удочерение срывалось. В документах указано, почему. Я сделала большой глоток кофе, не в силах выкинуть из головы образ маленького ребёнка, лежащего на ступеньках церкви. Мне хотелось думать, что это потому, что теперь я стала матерью двух маленьких детей, которые нуждались во мне. Но было ещё что-то, нечто такое, чего я не могла определить. Томас встретился со мной взглядом. А вот здесь и правда становится интересно. Все приемные семьи вспоминали практически одно и то же. Мол, она прекрасный ребенок, но в конце концов они отказывались ее удочерить, потому что... Томас умолк и, открыв папку, пролистал несколько страниц и положил одну на самый верх. Казалось, будто вокруг нее вечно что-то происходило. Вечные мелкие неурядицы. Томас изобразил пальцами небольшие кавычки, посмотрел на страницу и продолжил читать. Ее никогда не называли в качестве непосредственной причины, но все события, казалось, происходили, когда она находилась поблизости, что дело ее виновной по умолчанию. Я откинулась на спинку стула. Странно. Да, есть еще одна вещь, которая, как мне кажется, может вас заинтересовать. томас Молко забарабанил пальцами по папке Словно решая, сколько следует мне сказать «Рассказывайте все», — сказала я «Если она будет присматривать за моими детьми, Мне нужно все это знать» «Верно», — Томас глубоко вздохнул «Она боялась темноты Когда она спала, в ее комнате обязательно горел свет Многие дети боятся темноты Может, она не переросла свой страх?» «По-видимому, нет» сказал он после короткой паузы. Мне прислали рекомендации о двух ее последних работодателей, и это упоминается и в одной, и в другой. Рекомендации, кстати, самые похвальные. Первый назвал ее Мэри Поппинс и даже подумывал, не завести ли еще одного ребенка, чтобы оставить ее в семье, так как другие дети были уже слишком взрослые и не нуждались в няне. Я навострила уши. Главное, что она хорошая няня. Я не против, чтобы она всю ночь держала в своей комнате включённый свет. Это сущая мелочь. Я задумчиво сделала большой глоток кофе. Что-то более конкретное об этих неурядицах. Нет, но из того, что я выяснил, я понял, что у неё вечно всё валилось из рук. Она что-то роняла и ломала. Лампы, посуду и тому подобное. Значит, она слегка неуклюжая констатировала я с облегчением. Главное, конечно, чтобы она никогда не роняла ребёнка. Ничего подобного. Как я уже сказал, все её бывшие работодатели отзываются о ней самыми добрыми словами. Чёрт! Прочтя все эти отчёты, я пожалел, что у меня нет детей, чтобы я мог её нанять. Томас потянулся к бумажнику, чтобы положить на стол щедрые чаевые, затем встал и отодвинул стол. «Как обстоят дела на рынке недвижимости?» «Очень даже неплохо, на моё счастье», ответила я, когда он помог мне надеть пальто. Мне было легко вернуться на работу. То есть, чтобы помочь с висеками, времени не остаётся. Я на миг задумалась, вспоминая, как была счастлива в прошлом году, когда на меня из зеркала не смотрели духи. Никаких бестелесных стуков в мою дверь, насколько давними. Спросила я. «Двадцать лет была убитой убита летняя студентка Чарльстонского колледжа, и дело так и осталось нераскрытым. Её сестра недавно нашла нечто такое, что вынудило её возобновить расследование. Вопреки моему сопротивлению, любопытство взяло верх». «Что именно она нашла?» «Половинку золотого амулета, вроде тех старых кулонов, друзья навеки» где каждый получает половинку кулона. Вот только на этой была первая буква названия женского общества, в которое входила ее покойная сестра. И на второй половинке, похоже, были другие греческие буквы, возможно, составляющие имя другого братства или женского общества с такой же буквой, но другая половинка отсутствует. Почему сестра думает, что это важно? потому что она никогда раньше не видела эту вещицу. Она переехала в родительский дом и нашла на чердаке сундучок своей сестры, тот, который на момент смерти находился в ее комнате в общежитии. Его ни разу не открывали с тех пор, как привезли домой. Женщина нашла амулет на самом дне вместе со сломанной цепочкой. Она уверена, что он не принадлежал ее сестре и может стать для нас зацепкой, которая поможет разгадать загадку ее смерти. Даже я бы сказал что это маловероятно. Ничего не говоря, Томас пристально смотрел на меня, как будто ждал, что я заполню пробелы. «Если только кто-то не сможет поговорить с мертвой девушкой», медленно добавила я. «Да, я подумал примерно то же самое». Медленно натягивая перчатки, я посмотрел на свои руки. Я подумаю и дам вам знать. Жизнь сейчас довольно сумасшедшая, возможно, после того, как я разберусь с этой няней. Я понимаю. Спасибо вам. Спасибо, — сказала я в ответ, за то, что вы так быстро всё выяснили. Мы с Джаком это ценим. Всё, что угодно, всегда готов помочь, — сказал он, одарив меня такой обаятельной улыбкой, от которой, если бы не было Джака, мои колени превратились бы в жили. Мы стояли возле кофейни на Кинг-стрит. "Куда вам нужно? Может, вас подвезти?" спросил Томас. "Буду признательна, если вы отвезете меня к моей машине на Тред-стрит. Я еду на встречу с Софией Джейн в дом Пинкни. Джейн получила его в наследство и хочет продать. Она совершенно не заинтересована в этом доме." Томас приподнял брови. "Это будет не первый случай, когда незнакомец «Завещает ничего не подозревающему другому незнакомцу. Разорительную недвижимость», — сказала я. «Продажи нежелательного наследства — это лучший вариант. Да, но всё же. Не такой уж он разорительный. Этот дом, должно быть, стоит кучу денег. Я ещё не видела его внутри, но, похоже, его придётся полностью выпотрошить». Я прищурилась. «Что-то не так?» я должен спросить своего отца. Но в конце 70-х или в начале 80-х, когда он еще был полицейским, в этом доме произошло что-то нехорошее. Я был еще мальчишкой, но я запомнила это, потому что отец был изрядно потрясен, а он не из тех, кого можно легко прошибить. Я попрошу Джека провести небольшое исследование. Мне нужно все знать для полноты информации если Джейн все-таки захочет продать дом после того, как побывает внутри. Она хочет продать его, хотя даже еще толком не видела. Я выдержала паузу. Она ненавидит старые дома. Томас вопросительно уставился на меня. Такое бывает, сказала я, устав оправдывать эту совершенно рациональную точку зрения, которую я некогда разделяла по личным, а по профессиональным причинам. Вы удивитесь, узнав, сколько людей хотят приобрести дома, построенные исключительно в последние десятилетия. Большинство боятся, что ремонт дома и поддержание его в достойном состоянии обойдется им в приличную сумму. Джейн — одинокая женщина и, вероятно, просто не хочет взваливать на себя такую ношу. И я не виню ее. Если я хорошо сделаю свою работу, то на ту сумму, которая она выручит за дом пингни, она сможет найти что-нибудь красивое и новенькое на острове Пальм или на Даниэлл Айленд. Томас проводил меня до своей машины и галантно, приоткрыв пассажирскую дверь, закрыл её за мной. Затем сел за руль, пристегнул ремень безопасности и какое-то время молча сидел, глядя вперёд. Что такое? спросила я. «Вы в детстве боялись темноты?» Я повернулась, чтобы посмотреть в боковое окно и увидела женщину в белых брюках, кроссовках и с поясной сумкой. Не обращая внимания на машины, она стояла посреди улицы и фотографировала Кинг-стрит. Боялась. По крайней мере, пока от меня не ушла мать. Именно тогда я поняла, что настоящая жизнь намного страшнее того, что может скрываться в темноте. Томас сочувственно кивнул и запустил двигатель. Я тоже боялся, но лишь потому, что до познания ложился спать, подслушивая, как отец рассказывал маме о каком-нибудь из своих дел. Этого бывало достаточно, чтобы детское воображение разыгралось. Томас стиснул зубы. Интересно, что может так напугать человека, что он, даже став взрослым, все еще боится темноты? Вероятно, это как-то связано с тем, что в детстве от тебя отказались. Говорят, будто некоторые травмирующие события остаются с нами навсегда. Независимо от того, в сколь возрасте они с нами произошли. Томас повернул руль и отъехал от тротуара. Да, наверное, так и есть. Бедный ребёнок. Бедный ребёнок, — повторила я и снова отвернулась, смущенная тем, что мои глаза наполнились слезами. Мне вспомнился момент, когда я поняла, что моя мать не вернется, и как я тогда пообещала себе, что никогда больше не буду бояться темноты.